Письмо седьмое Максиму Горькому. 1900 год. Февраля 9, Москва. Простите меня, дорогой Алексей Максимыч, если ошибся в имени, еще раз простите, что долго не отвечал вам и не послал карточку. Примечание первое. Я очень-очень был рад узнать вас и рад, что полюбил вас. Примечание второе. Оксаков говорил, что бывают люди лучше. Он говорил умнее своей книги И бывают хуже. Мне ваше писание понравилось, а вас я нашел лучше вашего писания. Вот какой делаю вам комплимент, достоинство которого главное в том, что он искренен. Ну вот, прощайте, жму вам дружески руку, Лев Толстой. Надеюсь, что письмо мое застанет вас здоровым. Как хороший рассказ Чехова в жизни. Примечание третье. Я был очень рад ему. Примечание. Первое. Ответ на письмо Горького 19 января, в котором он просил Толстого прислать его фотографическую карточку. Толстой послал свою фотографию с надписью Алексею Максимовичу Пешкову 9 февраля 1900 года «Лев Толстой». Второе. 13 января Горький пришел в хамовники, чтобы поговорить с Толстым. Тогда и состоялось их знакомство. Третье. В журнале «Жизнь». 1900 год, книга 1 январь», была опубликована повесть Чехова «Вовраги». Отзыв Толстого Горький передал Чехову и в своем письме процитировал последнюю фразу настоящего письма. Смотри, Максим Горький, собрание сочинений в 30 томах, том 28, страница 120. Конец примечаний.